Глава 20. Сегодня Жанна чувствовала себя не в своей тарелке. Во-первых, забыла надеть браслет, из-за чего пришлось срочно снять с шеи шарф. Это действие, кажется, привлекло внимание Максима. Он теперь не сводит с нее глаз, а в зрачках постоянно вспыхивают какие-то огни. Жанна буквально чувствовала, как идет в его голове мыслительный процесс. Во-вторых, Кристина заявилась не вовремя. Незапланированный визит невесты сбил с толку, помешал нормально подготовиться к разговору. А тут еще и пролитый кофе. И почему у Максима в руках ничего не держится? Нервничает, что ли? О, боже! А вдруг он догадался? По спине пробежал холодок. Неприятная мысль не давала покоя. Заставляла волноваться. Нет, не должен. Кроме одного цвета волос, никаких признаков нет. А тату она надежно спрятала. Жанна машинально поправила шарфик. В результате в своем кабинете она была как в компании злейших врагов. Шаг влево, шаг вправо, везде минное поле. Максим первым начал разговор, когда пришел Женя. Жанна сразу повернула экран монитора гостям и теперь наблюдала за реакцией. Сначала на их лицах было недоумение, что это она им показывает. Потом появилось любопытство. И вот Максим уже удивленно поднял брови, а Кристина заметно занервничала. Она сжала руку мужа с такой силой, что тот осторожно высвободил из ее ладони свои пальцы. «Что это?» — спросил Максим, показывая на фото. «Зачем мы должны это смотреть?» «А что вы видите?» — осторожно спросила Жанна. «Елену Ивановну, маму Кристины». «Подумаешь!» — вскинулась молодая жена. «Мама любит фотографироваться». «Но эти снимки делал наш специалист. Вы их не заказывали. А значит, ваша мама ему не позировала. Мы всегда ведем фото и видеосъемку для отчетности. Часто, правда, заказчики потом выкупают свои фотографии». «Ты нам зубы не заговаривай!» Кристина повернулась к мужу. «Дорогой, ты понимаешь, что она делает? Она хочет с нас еще денег содрать, раз увидела, что на их снимке мама случайно попала. Вы опять не о том думаете». Вы считаете, что это случайно? Улыбнулась Жанна и провела рукой по экрану. Практически на каждой фотографии были хорошо видны два человека: Елена Ивановна и неизвестный мужчина в черной одежде. Жанна, можно тебя на минутку? позвал ее Женя. Она кивнула и пошла к двери. Надо было пояснить ситуацию своему юристу. Что ты сейчас делаешь? Хочешь, чтобы они тебя живьем сожрали? Женька поправила очки. Давай я позвоню адвокату. Не дергайся, поперхнуться. Я тоже не лыком шита. Жанна рассказала другу о находке фотографа. Женька Охол потирал довольно руки. Его глаза блестели за стеклами очков. «Умница, твой фотограф, Жанна. Теперь мы на них наезжать будем». «По этой молодой Жене видно, что у нее рыльца в пушку». «Не торопись. Может, наши догадки ничего и не стоят. Пошли». Жанна распахнула дверь в кабинет. Четыре головы повернулись на звук. «Может, вы нам объясните, что вы имели в виду, показывая эти снимки?» спросил Максим. Жанна взяла карандаш и ткнула кончиком в экран на силуэт в черной одежде, который виднелся недалеко от Елены Ивановны на нескольких фото. «Вы знаете этого человека?» «Нет, впервые вижу». Максим пожал плечами и пригляделся. «Точно не знаю». «А вы?» Жанна поймала его взгляд, направленный на ее запястье, вздрогнула и повернула экран в сторону молодых. Слава тоже внимательно посмотрел на фото, но отрицательно покачал головой. Кристина только фыркнула и отвернулась. Жанна наблюдала за гостями и понимала, что или они не имеют к этому человеку никакого отношения, или хорошо притворяются. Нет, в Максиме она и не сомневалась. По его некоторым словам и репликам, она давно уже поняла, что свадьба и у него поперек горла стояла. Вскоре она надеялась и причину такого отношения выяснить. А теперь посмотрите на эти снимки. Жанна открыла новую страницу. Смотрите, мужчина в черном стоит у опоры. Вам не кажется, что он с ней что-то делает? Теперь пять голов уставились на экран. Наступившая тишина разорвалась возгласами. Точно. Жаль, плохо видно. И здесь тоже он. И нигде нет его лица. Ага, будто чувствовал, что его снимают. Жанна наблюдала за Кристиной. Она, увидев человека в черном, сразу сникла и села, опустив руки вдоль тела. Из яркой брюнетки она вдруг за один миг превратилась в уставшую и больную женщину. Вот Кристина тронула за локоть мужа. Пойдем отсюда. А как же... Слава ничего не понимала и удивленно смотрел на жену. Ты же поговорить хотела. А зачем? «Я устала. Мы выяснили все недопонимания. Девушка оплатит нам свадебные расходы, а мы забудем о происшествии. Максим, не надо подавать иск». «Ничего не понимаю. Слав, вы определитесь уже. То надо, то не надо. Сорвали меня с важного совещания. Хотите, чтобы я еще и работу потерял?» Жанна прислушалась. «Почему еще? Получается, эта парочка уже чем-то насолила Максиму». «Нет, в аварии виноват был он. Но сильнее пострадал его брат. А что сделал ему Славка?» Ладно, Максим, не волнуйся. Я сам ничего не понимаю, что происходит. Слава тоже выглядел плохо. Яркие синие глаза потухли. Ему бы уютную женщину в жены, неожиданно подумала Жанна. Ее сердце защемило от жалости к хорошему парню, заботливую, любящую, и почему мужики всегда одним местом думают. Она посторонний человек, с первого взгляда поняла, что это несчастная свадьба. Но то, что будет еще и диверсия, никак предположить не могла. Подождите, вы не дослушали меня? Все снова повернулись к хозяйке кабинета. «Действительно, фото еще ни о чем не говорят», — поддержал ее Максим. «Говорите, Жанна Николаевна». На этих снимках видно, что кто-то на свадьбе совершил преднамеренные действия. Возможно, она подняла руку, призывая к вниманию, так как все внезапно заговорили. Тот, кто это сделал, не думал, что все обернется таким образом. Просто хотели остановить свадьбу или перенести ее на другое время. «Что вы говорите ерунду? Если бы мы не хотели пожениться, то не стали бы заваривать эту кашу», — закричала Кристина. «Кто хотел помешать нашей свадьбе? Ты, Максим?» «Я?» — Максим вскочил с места. «Точно, я поняла. Ты не хотел отдавать меня Славке, вот и решил сорвать нашу свадьбу». Кристина внезапно оживилась. «Дорогой, зачем ты так? Можно было просто поговорить?» «О чем?» «Максим, как это понимать?» Славка буквально пронзил брата взглядом. «Оставьте Максима в покое», — вскипела Жанна. «Всю свадьбу он был у меня на глазах. Это именно он сказал, что слышит, как трещит опора». «Вы не видите, что парень в черном околачивается возле матери невесты?» «Ты хочешь сказать, что это моя мама мечтала сорвать мне свадьбу?» Пошла на нее разъяренная Кристина. «Прекратите!» Просипел вдруг Максим. Он вдруг тяжело задышал, покрылся потом и оперся обеими руками о стол. Жанна кинулась к нему, но он схватился за горло и с громким стуком упал на пол. «Таблетки, срочно!» Крикнул Илья и полез в карман хрипевшему другу. Лекарства не было. Жанна в первую секунду растерялась. Она не понимала, что случилось. Почему крепкий с виду мужчина вдруг крохнулся в обморок, как кисейная барышня? Тонкая душевная организация? Но размышлять об этом было некогда. Жанна испугалась. До ужаса, до ума помрачения, до дрожи в ногах и руках. Она не видела перед собой ничего, кроме бледного лица Максима, поэтому бросилась к нему. Упала с грохотом на колени, взяла его за руку и едва не заплакала. «Скорую!» — шепотом попросила она, а потом крикнула. «Кто-нибудь, вызовите скорую, он умирает!» «Я сейчас, у меня его таблетки в машине есть!» Крикнул Илья, очнувшись и выбежал за дверь. Паника захлестнула сознание Жанны. Она не соображала, что делает. Она наклонилась, послушала тяжелое и поверхностное дыхание, нажала на грудную клетку, будто собиралась оказывать первую помощь. Одумалась, стала бить его по щекам, приводя в чувство. «Дайте воду! Попрызгайте в лицо водой!» Закричала она и сама задохнулась от ужаса. «Жанна, Жанна, успокойтесь!» Славка подъехал к ней и попытался остановить ее руки. «Не надо, скорую! У Максима приступы панической атаки. И это не смертельно!» «А раз приступы, значит, его спасать не надо?» «Изверги!» — плакала она навзрыд. «Он сейчас придет в себя». Волновался рядом Славка. Чувствовалось, что он не знает, как себя вести в такой ситуации. Кристина молчала. Она, наклонив голову, наблюдала за ситуацией. Жанна видела ее удивленное лицо боковым зрением и едва сдерживала себя, чтобы не вцепиться в эти роскошные волосы и не выдрать их по одной пряди. Максим открыл глаза и обвел всех мутным взглядом. Он попытался сесть, и именно Жанна помогла адвокату. Он дышал тяжело, широко раскрывая рот. Капельки пота побежали по вискам, скапливаясь в морщинках на лбу. «Погоди минутку. Тебе сейчас станет легче». Жанна вспомнила, как видела в кино, что в таком состоянии человек дышит в бумажный пакет. Она кинулась к столу, вытащила упаковку из-под фастфуда, несъеденный гамбургер шлепнулся на пол и приложила ее к лицу Максима. «Дыши, миленький, дыши!» Слезы градом катились по ее лицу, но она их не замечала. Жанна села на пол, руками сжала пакет и стала помогать Максиму. Тот не возражал. Он опустил в пакет лицо и вдохнул. Потом еще раз и еще. Когда прибежал Илья, Максим уже почти пришел в себя. Он несколько раз пытался отвести в сторону руки Жанны, но она не давала. «Дыши, прошу тебя, дыши». «Вот, выпей». Илья протянул другу капсулу и стакан воды. Максим проглотил лекарство, но плеснул водой на себя. Жанна, не думая, машинально сняла с запястья шарфик и вытерла вспотевшее лицо адвоката. Потом промокнула остатки воды на рубашке. И столько интимной заботы было в этом жесте, что Максим удивленно переглянулся с Ильей. Все, я в порядке. Максим встряхнул ее за плечи, а потом посмотрел такими пронзительными синими глазами, что она еще раз всхлипнула и бросилась к нему на шею. Слава Богу, Господи, какое счастье! Жанна Николаевна. Максим осторожно отстранил ее: Не надо так волноваться. Со мной все хорошо. Ну как же, только что ты умирал. Нет, тебе надо в больницу, бормотала она, еще не придя в себя. «Жанна Николаевна, все прошло, в больницу не надо». Максим разговаривал с ней, как с тяжело больной женщиной. Ласково, медленно, по-доброму. И она вдруг опомнилась, отпрянула и с ужасом посмотрела вокруг. Что она делает? Люди подумают, что она переживает за адвоката истца, как за своего мужа. Она встряхнула головой и отошла к зеркалу. Теперь она стояла спиной к гостям, и им трудно было разглядеть выражение ее лица. Она же с головой выдала себя Максиму. «Я не поняла, что это мы сейчас видели?» Влезла Кристина, голос которой вдруг снова обрел силу. «Вы двое настолько близки? Максим, почему эта чужая тетка рыдает по тебе, как по самому близкому человеку?» Жанна справилась наконец-то с эмоциями и повернулась к гостям. «Простите, я очень сильно испугалась». Она оглядела присутствующих, пытаясь найти в их глазах что-то еще, кроме удивления и любопытства. Удивительно, но сочувственно на нее смотрел только Илья. «Максим, извините за мой порыв. Вы поставьте себя на мое место. У меня в кабинете адвокат из ЦА падает в обморок. Кого в первую очередь обвинят?» Но это от вас не зависело» пробормотал Максим. Падение шатра тоже от Жанны не зависело, но виноваты сделали ее. Тут же нашелся Евгений. «Смотрите, вы приехали вчетвером и ищете к чему бы придраться. Непорядочно такое поведение с вашей стороны. Вы или подавайте иск, и тогда мы с вами больше не будем встречаться на нашей территории, или спустите ситуацию на тормозах, тем более что Жанна готова взять расходы на себя». Жанна слушала друга и кивала. «Как хорошо, когда есть на кого опереться. Теперь можно и расслабиться». Поведение Кристины показывает, что она чего-то боится. Молодая жена уже стояла у двери и готова была в любую минуту сбежать. «Мы обдумаем ваше предложение», — сказал Максим. Он не сводил глаз с Жанны, и от этого сверлящего взгляда она не знала, куда спрятаться. Особенно ее волновало, что укороченный три четверти рукав кофточки не закрывает тату. Девушка с трудом подавляла желание натянуть ткани, закрыть запястье. Так как сделать это было невозможно, она просто села за стол и спрятала руки на коленях. Оставалось только молиться, чтобы они ушли поскорее. «Не понимаю, что тут раздумывать?» — не согласился Женя и поправил на носу очки. «Либо принимайте наше предложение, либо мы передаем найденную информацию следователю, а он уже разберется, кто прав, кто виноват». «Хорошо, хорошо!» — крикнула Кристина. «Мы принимаем ваше предложение». «Вот и отлично. Тогда подпишите наше мировое соглашение здесь и здесь». Женя, как фокусник, вытащил из папки, на которую никто не обратил внимания, файл с составленным договором. Жанна удивленно распахнула глаза, и когда он успел, это вообще не входит в его обязанности. Максим, подписывай уже, чего ждешь? Нервничала Кристина. Все внимательно посмотрели на нее. Максим сел читать документ, тут же встал и протянул его Славке. Он составлен на твое имя. Да? Удивился тот. Естественно, кто предъявляет претензии, тот и подписывает бумаги. Пояснил Женя и подмигнул незаметно Жанне. Она сначала не поняла задумку друга, а потом сообразила. «Если все подпишет Максим, парочка молодоженов может пойти на попятную». Они уже несколько раз меняли свое мнение. Сначала Кристина хотела получить с Жанны все по полной программе, вплоть до оплаты медового месяца, а теперь чего-то испугалась. «Правильно. Сами заварили кашу, сами пускай и расхлебывают». Слава держал ручку в пальцах и никак не решался подписать. «Милый, ты чего? Давай быстрее!» – торопила его Кристина. «Кристина, посмотри!» – он протянул документ Шине. «Я ничего не понимаю. Решайте вопросы сам. Ты же в семье хозяин». Сердито отмахнулась она. «Ну, потом не обижайся. Соглашение составлено так, что мы делим расходы со свадебным агентством пополам». «Что?» — закричала Кристина. «Кто так решил?» «Я», — спокойно ответил Евгений. «Мы выяснили, что злого умысла с нашей стороны нет, а вот с вашей много моментов сомнительных. Я думаю, мы должны и ответственность разделить поровну». Жанна сжала пальцы в замок, только бы все получилось, — молилась она про себя. Тогда фирма не пострадает. Она сможет выплатить сотрудникам зарплату в этом месяце и в яму не провалится. «Да подписывай ты уже!» Сердито крикнула на мужа Кристина. «Я буду ждать тебя на улице. Илья, Максим, вы со мной?» «Мы сейчас», — ответил Максим и посмотрел на Жанну. Та сжалась, будто ожидая удара. Черт, ее дернул раскрыться. Максим точно что-то заподозрил. Наконец, соглашение было подписано, и пришло время прощаться. Мужчины подали друг другу руки и пошли к выходу. Жанна вздохнула облегченно и расслабилась. Она только открыла рот, чтобы поблагодарить Женьку, как дверь снова распахнулась, и в кабинет, как вихрь, вбежал Максим. Не останавливаясь, он подлетел к столу и схватил Жанну за руку. Она и опомниться не успела, как он уже разглядывал ее тату. «Ну, здравствуй, пантера», — сказал он, и Жанна поняла, что пропала.